Явление второе, те же и Устинина Умна. Устинина Умна. «Как живете, можете, бролиантовые?» Подхалюзин. «Вашими молитвами, Устинина Умна, вашими молитвами!» Устинина Умна целуясь. «Что это ты, как будто похорошела, поприпухла?» Олимпиада Самсонна. «Ах, какой ты вздор городишь, Устинина Умна! Ну, с чего это ты взяла?» Устинина Умна. Что за вздор, золотая, уж к тому дело идёт. Рада, не рада, нечего делать. Люби кататься, люби саночки возить. Что ж ты вы меня позабыли совсем, бриллиантовые? Али ещё смотреть оценить успели? Всё чай друг на друга любуетесь, доминдальничаете. Да Подхолюзин. Есть тот грех устинь на умне, есть тот грех. Устинь на умне. Да это же Какую я тебе, сударшку, подздобила!» Подхалюзин. «Много довольна, Устинь, наумно, много довольна!» Устинь, наумно. «Еще б недоволен, золотой! Чего ж тебе? Вы теперь чай все об нарядах хлопочете. Много еще модного-то напроказила?» Олимпиада Самсонна. «Не так, чтобы много, да и то больше от того, что новые материи вышли!» Устинина умна. Известное дело жемчужное. Нельзя ж комиссару без штанов. Хоть худенькие да голубенькие. А каких же больше настряпало? Шерстяных али шелковых? Олимпиада Самсонна. Разных. И шерстяных, и шелковых. Да вот недавно креповое золотом шило. Устинина умна. Сколько ж всего-то навсего у тебя изумрудное? Олимпиада Самсонна. А вот считай. Подвенечная блондовая на атласном чехле до да три бархатных, это будет четыре. Два газовых да креповые, шитые золотом, это семь. Три атласных да три грагроновых, это тринадцать. Градинаплевых да градофриковых, семь, это двадцать. Три марселиновых, два муслинделиновых, два шенероялевых. Много ли это? Три да четыре, семь, да двадцать. Двадцать семь. Хреб прошелевых четыре — это тридцать одно, но там еще кисейных, буфмуслиновых, да ситцевых штук до двадцати. Да там блуз до капотов не то девять, не то десять. Да вот недавно из персидской материи сшила. Устинина умна. Ишь ты, бог с тобой сколько нагородила. А ты поди-ка, выбери мне, какое пошире, из градофриковых. Олимпиада Самсонна. «Градофрикового не дам у самой только три, да оно и не сойдется на твою талию. Пожалуй, коли хочешь, возьми крепрошелевое». Устинина умна. «На какого мне жида трепрошельчатая-то?» «Ну уж, видно, нечего с тобой делать, помирюсь и на атласном, так и быть». Олимпиада Самсонна. «Ну и атласные тоже как-то не того, сшиты по-бальному, открыты очень, понимаешь?» А из крепрошелевых сыщем капот, распустим складочки и будет в самую припорцию. Устинина умна. Ну, давай, трепрошельчатая, твое взяло бролиантовое. Пойди, отпирай шкаф. Олимпиада Самсонна. Я сейчас, подожди немножко. Устинина умна. Подожду, золотая, подожду. Вот еще мне с супругом твоим поговорить надо. Олимпиада Самсонна уходит. «Что же ты, бриллиантовый, никак забыл совсем свое обещание?» Подхолюзин. «Как можно забыть, вспомним?» Вынимает бумажник и дает ей ассигнацию. Устинена умна. «Что же это такое, алмазный?» Подхолюзин. «Сто целковых-с». Устинена умна. «Как так сто целковых?» «Да ты мне полторы тысячи обещал». Подхолюзин. «Что-с?» Устинена умна. «Ты мне полторы тысячи обещал!» Подхалюзин. «Не жирно ли будет? Не равно, облопаетесь!» Устинена умна. «Что ж ты, курицын сын, шутить, что ли, со мной вздумал? Я, брат, и сама, дама разухабистая!» Подхалюзин. «Да за что вам деньги-то давать? Деви бы за дело, за какое!» Устинена умна. «За дело ли, за безделие ли? А давай ты сам обещал!» Подхалюзин. Мало ли, что я обещал. Я обещал с Ивана Великого прыгнуть, коли женюсь на Олимпиаде Самсонне, так и прыгать. Устинена умна. Что ж ты думаешь? Я на тебя суда не найду. Велика важность, что ты купец второй гильдии. Я сама на четырнадцатом классе сижу. Какая ни на есть все-таки чиновница? Подхалюзин. Да хоть бы генеральше, мне все равно. Я вас и знать-то не хочу, вот и весь разговор. Устинена умна, а наврешь не весь, ты мне еще саболий салоп обещал. Подхалюзин, чего-с? Устинена умна, саболий салоп, что ты, оглох, что ли? Подхалюзин, саболий с... Устинена умна, да, саболий, что ты смеешься-то, что горло-то пялишь? Подхалюзин, еще рылом не вышли-с в сабольях-то салопах ходить. Алимпиада Самсон выносит платье и отдаёт устине на умне